Космонавтика. В наше время полет космического корабля считается обыденным явлением. И даже порой странным кажется, что еще сто лет назад люди только могли мечтать о таких полетах. В 17 веке появился рассказ французского писателя Сиранода Бержерака о полете на Луну, пишет миносян Герой этого рассказа добрался до Луны в железной повозке, над которой он все время подбрасывал сильный магнит. Притягиваясь к нему, повозка все выше поднималась над Землей, пока не достигла Луны. Известный английский писатель Герберт Уэллс описал фантастическое путешествие на Луну в снаряде, корпус которого был сделан из материала, не подверженного силе тяготения. Разные предлагались средства для осуществления космического полета, но ни один ученый, ни один писатель-фантаст за многие века не смог назвать единственного находящегося в распоряжении человека средства, с помощью которого можно преодолеть могучую силу земного протяжения и унестись в межпланетное пространство. Великая честь открыть людям дорогу к звездам выпала на долю нашего соотечественника, Константина Эдуардовича Циолковского. Скромный калужский учитель сумел рассмотреть во всем известной пороховой ракете прообраз могучих космических кораблей будущего. Его идеи до сих пор служат и еще долго будут служить основой создания ракеты и освоения человеком около солнечного пространства». Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как изобретатели пороха, древние китайцы, построили первые ракеты. Но только Циолковский показал, что единственный летательный аппарат, способный проникнуть из -за атмосферу и даже навсегда покинуть Землю, — это ракета. Он не только обосновал общие принципы, но и произвел подробные практические расчеты, в результате которых замечательный ученый пришел к выводу о необходимости создания ракетных поездов, или, как мы теперь говорим, многоступенчатых ракет. А также о необходимости создания искусственных спутников Земли. Константин Эдуардович Солковский родился в селе Ижевском Рязанской губернии в семье Лесничего. В десятилетнем возрасте Кости заболел с карлатиной и потерял слух. Мальчик не смог учиться в школе вынужден был заниматься самостоятельно. Вот как вспоминал о годах юности сам ученый. Я разбирался с любопытством и пониманием несколько отцовских книг по естественным и математическим наукам. Отец некоторое время был преподавателем этих наук в Таксаторских классах. И вот меня увлекает астролябия, измерение расстояния до недоступных предметов, снятие планов, определение высот. Я устраиваю высота метр. С помощью астролябии, не уходя из дома, я определяю расстояние до пожарной каланчи. Нахожу четыре старшин. Иду и проверяю. Оказывается, верно? Так я поверил теоретическому знанию. Когда Константину исполнилось 16 лет, отец отправил его в Москву к своему знакомому Федорову, работавшему библиотекарем Румянцевского музея. Под его руководством Цалковский много занимался, и осенью 1870 года сдал экзамен на звание учителя народных училищ. После Рождества 1880 года Цалковский получил известие о назначении на должность учителя арифметики геометрии в Боровское уездное училище. В Боровске Цалковский проработал несколько лет и в 1892 году был переведен в Калугу. В этом городе и прошла вся его дальнейшая жизнь. Здесь он преподавал физику и математику в гимназии и партиальном училище, а все свободное время посвящал научной работе. Не имея средств на покупку приборов и материалов, он все модели и приспособления для опытов делал собственными руками. Круг интересов Циолковского был очень широк. Однако из-за отсутствия систематического образования он часто приходил к результатам, уже известным в науке. Например, так произошло с его первой научной работой, посвященной проблемам газовой динамики. Но за вторую опубликованную работу механика животного организма Циолковский был избран действительным членом русского физико-химического общества. Эта работа заслужила положительный отзыв крупнейших ученых того времени – Менделеева и Столетова. Столетов познакомил Циолковского со своим учеником Николаем Жуковским, после чего Циолковский стал заниматься механикой управляемого полета. Ученый построил на чердаке своего дома примитивную аэродинамическую трубу, на которой производил опыты с деревянными моделями. Накопленный им материал был положен в основу проекта управляемого аэростата. Так Цалковский назвал дирижабль, поскольку само это слово в то время еще не придумали. Цалковский не только первым предложил идею цельнометаллического дирижабля, но и построил его работающую модель. При этом ученый создал оригинальный прибор для автоматического управления полетом дирижабля, а также оригинальную схему регулирования его подъемной силы. Однако чиновники из русского технического общества отвергли проект Циолковского из-за того, что одновременно с ним с аналогичным предложением выступил австрийский изобретатель Шварц. Тем не менее, Цалковскому удалось опубликовать описание своего проекта в журнале «Научное обозрение» и таким образом закрепить за собой приоритет на это изобретение. После дирижабля Циолковский перешел к исследованию аэродинамики самолета. Он детально следовал влияние формы крыла на величину подъемной силы и выявил соотношение между сопротивлением воздуха и необходимой мощностью двигателя самолета. Эти работы были использованы Жуковским при создании теории расчета крыла. В дальнейшем интересы Циолковского переключились на исследование космического пространства. В 1903 году он опубликовал книгу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где впервые доказал, что единственным аппаратом, способным совершить космический полет, является ракета. Правда, Циолковскому не хватало математических знаний, и он не смог дать детальные расчеты ее конструкции. Однако ученый выдвинул целый ряд важных и интересных идей. Те первые работы ученого прошли почти незамеченными. Учение о реактивном звездолете только тогда было замечено, когда начал печататься вторично, в 1911 1912 годах, в известном на распространенном и богато издающемся столичном журнале весних воздуха плавания. Тогда многие ученые-инженеры за границей заявили о своем приоритете. Но благодаря ранним работам Солковского его приоритет был доказан. В этой статье и последующих ее продолжениях, в 1911 и 1914 годах, он заложил основы теории ракеты жидкостного ракетного двигателя. Им впервые была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишенных атмосферы. В 1926 и 1929 годы Цалковский решает практический вопрос, сколько нужно взять топливо в ракету, чтобы получить скорость отрыва и покинуть Землю. Минасян пишет, «Циолковский вывел формулу, позволяющую рассчитать максимальную скорость, которую может развить ракета». Эта максимально достижимая скорость в первую очередь зависит, конечно, от скорости истечения газов и сопла ракеты. А скорость газов, в свою очередь, зависит, прежде всего, от вида топлива и температуры газовых струит Чем выше температура, тем больше скорость. Значит, для ракеты нужно подбирать самое калорийное топливо, которое при сгорании дает наибольшее количество теплоты. Но максимальная скорость ракеты зависит не только от скорости истечения газов и сопла. Из формулы следует, что она зависит также от начальной и конечной массы ракеты, то есть от того, какая часть ее веса приходится на горючее и какая на бесполезные с точки зрения скорости полет конструкции корпус, механизм управления, рули и даже самую камеру сгорания и сопла. Эта формула Циолковского является фундаментом, на котором зиждется весь расчет современных ракет. Отношение общей стартовой массы летательного аппарата к его весу в конце работы двигателя, то есть по существу вес пустой ракеты, в честь великого ученого назвали числом Циолковского. Основной вывод из этой формулы состоит в том, что в безвоздушном пространстве ракета разовьет тем большую скорость, чем больше скорость истечения газов и чем больше отношение начальной массы ракеты к ее конечной массе, то есть чем больше число Циолковского. Установив, что предел скорости ракеты зависит от качества топлива и отношения полезной и бесполезной массы, Циолковский исследовал теплотворные возможности пороховых топлив. Его вычисления показали, что эти топлива не смогут обеспечить нужные температуры горения, а значит и скорости истечения, необходимых для преодоления земного притяжения. Кроме того, рыхлый порох занимает большой объем, приходится увеличивать корпус и, следовательно, конечную массу ракеты. Расчет показывает, для того, чтобы жидкостная ракета с людьми развела скорость отрыва и отправилась в межпланетный полет, нужно взять топливо в 100 раз больше, чем весит корпус ракеты. Двигатели, механизмы, приборы и пассажиры вместе взятые. Снова очень серьёзное препятствие. Ученый нашел оригинальный выход — ракетный поезд, многоступенчатый межпланетный корабль. Он состоит из многих ракет, соединенных между собой. В передней ракете, кроме топлива, находятся пассажиры и снаряжение. Ракеты работают поочередно, разгоняя весь поезд. Когда топливо в одной ракете выгорит, она сбрасывается, при этом удаляются опустошенные баки, и весь поезд становится легче. Затем начинает работать вторая ракета и так далее. Передние ракеты, как по эстафете, получают скорость, набранную всеми предыдущими ракетами. Может показаться, что вы вернее сделать как можно больше ступеней ракеты. Однако расчеты убедительно доказывают, что это не так. Максимальная скорость заметно увеличивается до 3-4 ступеней, а дальше почти не растет. Скорость ракеты после 6 ступеней практически остается постоянной. Любопытно, что не имея практически никаких приборов, Циолковский рассчитал, что оптимальной высотой для полета вокруг Земли является промежуток от 300 до 800 километров над Землей. Именно на этих высотах и происходят современные космические полеты. На много лет опередив своих современников, великий ученый с помощью точного языка математики впервые показал пути овладения человеком космическим пространством и указал реальные пути, по которым должна пойти техника межпланетных сообщений. Узнав о работах Циолковского, немецкий ученый Герман Оберт написал ему «Зная ваши превосходные работы, я обошелся бы без многих напрасных трудов и сегодня продвинулся бы гораздо дальше». Еще в 1911 году Константин Эдуардович произнес вещи и слова «Человечество не останется вечным на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе себе около околосолнечное пространство». Сегодня все мы свидетели того, как сбывается это великое предвидение.